Глава 20. К трем часам дня третий батальон 332 стрелкового полка решил на своем участке дневную задачу. Первый рубеж немецкой обороны был прорван еще с утра и давно остался за спиной, а второй был окончательно занят только что с чувствительными потерями. Какой приказ последует дальше, было еще неизвестно. В ожидании его закреплялись, а говоря проще, болившись немецкие траншеи приходили в себя после всего пережитого за шесть часов непрерывного боя. Впереди виднелась длинная пологая высота. Поё скатом проходил теперь передний край третий, еще не взятый нами немецкой позиции. Когда полтора десятка солдат вслед за командиром роты Караевым с горяча выскочили из окопов и кинулись дальше, немцы засыпали их минами. Раненых вытащили, а двое убитых темнели впереди на снегу на виду у всех. Чтобы зря не рисковать людьми, Сенцов приказал до темна не вытаскивать. Перед окопами лежало снежное поле, медленно повышавшееся к горизонту. Когда выбитые отсюда немцы густо побежали назад, к высоте, их накрыли на полдороге катюшами. Трупы испятнали поле, и сама высота тоже была теперь не белая, а пятнистая, вся в подпаленных от залпов котюш. Но бежали не все. Несколько групп засели в последние траншеи и стреляли до конца. За таким огнем всегда чувствуется твёрдая рука. На дне окопа среди других трупов лежал труп немецкого полковника. Из снега дулом вверх торчал так и не выпущенный из мертвой руки автомат. Этот, наверное, и заставил их тут драться до последнего, подумал Сенцов со злостью, вызванной собственными потерями. Уважение к таким вещам, если и приходит, задним числом, а не в бою. Судя по количеству офицерских трупов, блиндажей, телефонов, обрывков топтаного в снег разноцветного провода, здесь, куда вышла рота Караева, был штаб полка. Донести об этом пока не было возможности. Связисты еще тянули провод из той воронки за полкилометра отсюда, где Сенцов сидел перед последним броском. Они мешкали, но торопить их было неохота. Донести, что заняли штаб полка, хорошо, но ведь не только ты донесешь, а и тебе сразу начнут приказывать. Бывают в бою минуты, когда хочется немного передохнуть без связи с начальством. «Товарищ старший лейтенант. Может, покушаете? Сенцов обернулся. В бою некогда думать о мальчике, хотя несколько раз он видел его возле себя. А сейчас вдруг подумал, какой он все же худой и замёрзший, зуб на зуб не попадает. А что у тебя есть? Консервы мясные, а подогреть? Сенцов подумал, что на таком холоду консервы как стекло. Есть сухой спирт. «Тогда Валяй. Он подозвал командира роты Караева и сказал, чтобы прошел по окопам направо, проверил, как идет установка пулеметов на случай немецкой контратаки. Налево сам пойду, посмотрю. Солдаты, пригибаясь от ветра, жались к стенкам окопов, кто перекуривал, кто шарил по немецким трупам. Один с треском грыз сухарь, крепкий как кусок столярного клея. Другой, высыпав на ладонь патроны, щелкал трофейным вальтером. Торопливая жестокая отчаянность боя сменилась усталостью. В глазах солдат можно прочесть тот же вопрос, который есть и в тебе самом. А теперь что? На сегодня все или еще что-нибудь прикажут? И, конечно, хотелось, чтобы на сегодня все. На карте пятисотки всё, что прошли 9 сантиметров. А в натуре первая позиция из трех траншей от первой до второй 400 метров, от второй до третьей 700. На два километра по открытому полю до второй позиции. От основы из трех траншей, пока всю насквозь пропороли, еще полтора километра. И как не перепахало все кругом артиллерия и во время артподготовки и потом, когда поддерживала, все равно из каждой траншеи огонь, и дальше больше по нарастающей. Так что солдат понять можно, пока сквозь все это прошли уже несколько раз за день, превозмогли меру сил человеческих, и не хочется думать, что прикажут привозмочь еще раз. Подъёмка неслась над окопами в сторону немцев, на глазах забиляя мертвые пятна воронок и трупов. Хотя приказ закрепляться был отдан в первые же минуты, как только заняли последнюю траншею, полемёты еще не были установлены. Пришлось прикрикнуть и заставить делать то, что приказано. Солдатам не хотелось возиться, устраивать новые пулеметные позиции, обращенные в сторону немцев. Сказывалась усталость после боя и мнение, что немцы навряд ли будут сегодня контратаковать, а мы не ночью, так утром все равно пойдем дальше, и стало быть, все труды зря. В центре траншеи, где надо было установить на оставшимся от немцев ледяном столе пулемет с круговым обстрелом, Сенцов простоял несколько минут над душою солдат, торопя их своим присутствием. Стоя здесь, он хорошо видел и большую высоту впереди и продолжение немецких траншей, занятых слева отсюда ротой Лунина. Между теми окопами, где стоял он, и теми, что захватила рота Лунина, было метров четыреста открытого места. Немцы не строили тут сплошной линии. Ложбина хорошо простреливалась насквозь из глубины с двух еще и теперь занятых немцами высот, с большой дальней и еще с одной маленькой метрах в семистах перед позициями роты Лунина. Глядя на эту маленькую высоту, торчавшую перед ротой Лунина, Сенцов мельком подумал, что взяв ее, мы окажемся на фланге у большой высоты, а раз так потом и большая легче посыплется. Однако заставить себя думать об этом подробнее сейчас еще не хватало сил. Подумал о другом, о том, что богословскому, который командует теперь ротой после Лунина, убитого еще в начале атаки на второй позиции, пора бы уже прислать батальон связного с донесением. Что он там конитерится, не хочет рисковать связным, чтобы засветло перебирался через эту наблюдаемую немцами ложбину шёл обратно по окопам, недовольный богословским, который хотя и занял все, что приказано, но теперь что-то волынет с донесением. А вообще еще неизвестно, как он оставшись за Лунина справится в дальнейшим сротой. Эта мысль смешивалась с другой: надо бы поскорее самому побывать там, вроде Богословского. А потом, оттеснив и ту, и другую, пришла третья, главная мысль, мелькнувшая еще тогда, когда ожидая установки пулемета, стоял и глядел на высотку перед позициями Лунинской роты хорошо бы взять эту высотку поскорее, не откладывая, едва стемнеет. Немцы ждут, что будем брать ее завтра утром или глубокой ночью, а надо взять сразу, пока считают, что еще подтягиваемся и готовимся. Взять неожиданно, малыми силами, без артподготовки, и делать это надо самому. И чтобы успеть до темноты примериться, посмотреть подходы к высоте, надо самое большее через полчаса еще за идти к Богословскому через эту открытую лощину. Он вернулся отягощённый этой мыслью. Отвертеться от нее было уже нельзя. Как не трудно она была, как не хотелось заменить ее другой более легкой, что на сегодня война уже кончилась. Он знал, что эта трудная мысль существует в нем и растет, и когда он додумает ее до конца, то все равно Доложит о ней, не позволит себе не доложить, хотя сам, противореча себе, будет при этом надеяться, что не разрешат, отложат до завтра. Мальчик на дне окопа грел две большие банки мясных консервов, пристроив их над двумя банками с сухим спиртом. Консервы были открыты, а поверх них, чтобы отмокли на пару, были положены сухари. Мальчик на чём-то сидел. Сенцов сначала не понял на чём, а потом, увидев торчавшие из-под полушубка зимние немецкие боты, понял, что мальчик сидел на убитом немце, как будто так и надо. Караев стоял рядом и смотрел на банки с консервами и на под ними спирт. Поэтому еле заметному на дне окопа огоньку чувствовалось, что темнеть ещё и не начинало. Проверили спросил Сенцов. Так точно, сказал Караев и вдруг спросил: Где Лунина-то убила? Вы сами видели? Сенцов уже говорил ему, как и где убила Лунина, но то, что спросил Караев, был уже не вопрос, а пришедшее сейчас в тишине тоскливое желание сообразить, как же так был человек Лунин и нет его убит, а как убит? Как так убит? И Сенцов понимая это желание, повторил, что да, Лунин убит. Когда брали вторую позицию, очередью его напавал, так что, наверное, и не успел подумать, что убит. Так и не дошел сталинградец до своего сталинграда. И говоря это, вспомнил белобрысую, чистую, незадетую смертью голову Лунина на снегу и свалившуюся с головы ушанку рядом. Лицо с открытым глазом, одной щекой на снегу, и стрижку под бокс и высоко выше уха подбритый висок. Да, так вот оно и было, с Луниным. И больше сказать об этом нечего, потому что он и сам ничего другого не знает. Знает, что Лунин взял со своей ротой первую позицию, все три траншеи и остался жив, а перед второй позицией во время броска в атаку был убит. Очень мало можно сказать обое, когда он только что кончился, когда еще не было времени подумать о нём.